Бешеный какой-то щенячий восторг охватил Санька, толкнул его произнести звук, имитирующий жужжание жука. В тот момент он настолько был переполнен ощущением жизни, перехватывающим д ы х а н и е счастьем, от того, что события после татуировки были лишь сном, страшным, непонятным, но сном. Как выражалась мать, в руку вон училка точно то же самое гонит, будто пописанному. Он еще не успел прийти в себя. Расплаты за это, конечно, было не миновать. У снежной королевы появился дополнительный повод вынести кандидатуру с а н ь к а н а о т ч и с л е н и е которого она так ждала. В первый момент учительница о т о р о п е л а видела, что с Сазоновым явно что-то не то творится. Поначалу даже думала не жаловаться, но по з д р а в о м размышлении решила, что все это с а н т и м е н т ы сил больше нет. А хулиганам в их школе не место. После уроков она отправилась в кабинет Романа Владимировича. Надо вызвать родителей, собирать п и д с о в е т Как обычно, затянувшись сигаретой, медленно произнесла она: "Кто на этот раз?" Устало поинтересовался директор. "На этот раз Сазонов, который первый в твоем списке, между прочим, явился сегодня в класс. Мало того, что опоздал, так еще нагло глядя мне в глаза, Начал жужжать. Ничего не боится, совсем страх потерял. Директор задумчиво посмотрел, в и с к р я щ и е й с я ненавистью глаза своей давней подруги и, не кстати, подумал, что баба, она в общем-то неплохая, даже нравилась ему когда-то, хотя теперь жена, дети все засосало. Но Маринка всегда казалась ему очень красивой. А кто знает, может у них что-нибудь и сложилось бы? но слишком уж н е п р и с т у п н о й она была, слишком высоко себя несла. Потом и у него самого закрутилось с более простой и понятной Викой, а после и у Марины кто-то появился. Хотя Марина Евгеньевна и не говорила напрямую, но по школе ходили слухи, поэтому ему было известно, что на личном фронте у нее не очень гладко. Она вроде жила с мужем, но отношения в семье были неидеальными. У них явно существовали проблемы, хотя в чем конкретно там дело, он не знал. Может поэтому она и срывается на детях, а Марина ведь срывается, иначе не назовешь. Видя, что директор задумался, она забеспокоилась и, приподнявшись на кресле, внимательно посмотрела ему в глаза с упреком и мольбой. Ты обещал, укоризненно произнесла Марина е в г е н ь е в н а Да, да. Что я? Отказываюсь от своих слов, что ли? Поднял руки вверх директор, как бы шутливо сдаваясь. Ну что он натворил-то? Говорю же, нахамил мне и вообще вел себя неадекватно. Варламову посреди урока схватил и в глазах у него что-то странное было, будто зрачки расширены или еще что. Пьяный, что ли? Сделал предположение директор или под наркотиком? Увидев. Как напугало его последнее предположение, Марина д е л а н а безразлично пожал а плечами. Она знала, Роман как огня боится, что эта зараза так или иначе проникнет в их школу. Я не утверждаю, но ладно, подниму его вопрос, сдался директор. Снежная королева торжествующей походкой выплыла из кабинета.